Глава 23 третья. Тристан встал рано, когда было еще темно, и по снегу пошел в спортивный центр на Сент-Панкрас. Как следует позанимавшись, на обратном пути забежал за кофе и круассанами. Солнце только-только выглянуло из-за крыш и осветило полоску дороги и замерзшие верхушки деревьев. Когда он вернулся, Кет сидел на кухне. «Доброе утро! Все хорошо?» Нет, не совсем. Тристан сразу же забеспокоился. У нее был растерянный вид. Лицо побледнело и осунулось, под глазами набухли большие мешки. На одно ужасное мгновение ему показалось, что она снова сорвалась. Он подошел к шкафу и открыл его, сделав вид, будто ищет тарелку, хотя на самом деле его интересовала бутылка шнапса. Она по-прежнему стояла в шкафу, и по-прежнему была наполовину полной. С облегчением, выдохнув, он достал две тарелки. «Вы поели?» «Я не очень голодный, но я выпью кофе». «Что случилось?» Тристан протянул Кейт стаканчик. Она рассказала, что Питер Конуэй звонил Джейку с личного номера телефона. «Черт возьми! Откуда у него телефон?» Спросил Тристан с ужасом, И вместе с тем облегчением, что плохие новости не связаны с алкоголизмом Кейт. С Джейком все в порядке. Да, Питер, по всей видимости, просто хотел сказать ему, что любит его. И хотел бы стать ему настоящим отцом. Трестан не знал, как на это реагировать, поэтому просто приподнял бровь. А потом я сама позвонила Петру по этому номеру. Он очень удивился, услышав мой голос. Его речь была нечеткой из-за лекарств. Питер сказал, что телефон плюхнулся ему на колени в буквальном смысле, когда он был у стоматолога. Тюремного стоматолога? Да. Внутри телефона была записка с просьбой ему перезвонить. Подписанная? Нет. Питер сказал, что записка была анонимной. И когда я спросила его, звонил ли он по этому номеру, он сказал, что не звонил, а потом добавил. Какой-то, сукин, нужен мой голос. Нужен кусочек меня. Нужно, чтобы он поговорил с ней под запись или дал интервью. Зачем кому-то передавать ему телефон, если только это не связано с наркотиками? Или кто-то хочет снова вытащить его из тюрьмы? Не думаю, что это так. Господи, надеюсь, что это не так. Кейт отпила глоток кофе, и Тристан понял, почему она не спала. Ее мучили мысли о том, что Питер Конуэй снова может вырваться на свободу. После того, как поговорила с ним, я позвонила начальнику тюрьмы в Вейкфилд. Ну, как позвонила? Оставила сообщение, что у Питера Конуэй есть телефон. Она сделала еще глоток. Я задала Питеру несколько вопросов о Джейне Маклин. И? С надеждой спросил Тристан. Кейт покачала головой. Я не знаю, был ли он действительно не в себе или пытался уклониться от разговора, но именно в этот момент связь оборвалась. Я пыталась перезвонить, но телефон был выключен. Если он тогда проходил обучение на полицейского, то должен был услышать об этом деле. Раз уж сделали реконструкцию преступления, значит, оно было достаточно громким. Телеканалов тогда было всего четыре. И никакого интернета Он должен был об этом знать. Незадолго до того, как ты вернулся, мне позвонил начальник тюрьмы. Он сообщил, что петр утром упал, повредил голову и теперь находится в реанимации. Заражение крови и септический шок. Он сказал, что камеру Питера обыскали, но ничего не нашли. Вот дерьмо. Мобильные телефоны в тюрьме очень ценятся. и заключенными, и охранниками. кивнул я знаю утром я еще раз пыталась дозвониться по этому номеру он отключен кто-нибудь еще мог забрать телефон да вполне возможно Тристан задумался не зная как лучше сформулировать следующий вопрос я понимаю что реанимация это серьезно но насколько серьезно в случае Птер может ли он умереть да. Он совсем плохо. Захочет ли Джейк с ним увидеться? Кейт хмуро уставилась на стол. Думала. Не знаю. Наверное, да. Он в сознании. Без понятия. Если Джейк захочет его видеть, можете ли вы сходить с ним? Исключительно ради дела. Вы можете спросить Питера о Джейне? Кейт крестила руки на груди. Очевидно, эта идея ей совсем не понравилось «Я знаю, это будет непросто», — продолжал Тристан, — «но у тебя есть к нему доступ, какого нет ни у кого».